Вместо того, чтобы уведомить великого князя о происшедшем и ждать от него новой грамоты, спутники Митяевы вздумали самовольно посвятить в митрополиты кого-нибудь из бывших с ними духовных. Одни хотели и Анна, архимандрита Петровского, который первый учредил в Москве общее житие братское, а другие – Пимена, архимандрита Переславского. Долго спорили. Наконец, бояре избрали Пимена – И будучи озлоблены укоризнными Иоанна, грозившего обличить их несправедливость пред великим князем, дерзнули оковать всего старца. Честолюбивый Пимин торжествовал и, нашедши в ризнице метяевый белую хартию Деметрия, написал на ней письмо от государя Московского к императору и патриарху такого содержания: Посылая к вам архимандрита Пимина, молю, да удостоите его быть митрополитом российским, ибо не знаю лучшего. Царь и патриарх Нил изъявили сомнение. Для чего, говорили они, князь ваш требует нового митрополита, имея Киприана, поставленного в Филопеем. Но Пимен и бояре достигли своей цели щедрыми дарами посредством других белых харти Деметриевых, заняв у купцов итальянских и восточных столь великое количество серебра, что сей государь долго не мог выплатить унова. Смягченный корыстью, патриарх сказал. Не знаю, верит ли послам российским, но совесть наша чиста, и посвятил Пимена в Софийском храме. Оскорбленный вестью окончания Метяевой великий князь едва верил самовольству послов своих, объявил Пимена наглым хищником святительства и, призвав в Москву Киприана, заступить место святого Алексия, встретил его с великими почестями, с колокольным звоном, со всеми знаками искреннего удовольствия. А Пимена велел остановить на возвратном пути в Коломне и за крепкую стражью отвести в Чухлому. С него торжественно сняли белый клобук, столь власть княжеская первенствовал у нас в делах церковных. Главный боярин Юрий Олешинский и все сообщники Пименовы были наказаны за точением. Все случилось уже в 1381 году, то есть после славной донской битвы, которую мы теперь должны описывать. Тысяча триста восемьдесятый год. Мамай пылал яростью и нетерпением отомстить Деметрию за разбитие ханских полков на берегах Вожи, но видя, что россияне уже не трепещут имени Могольского и великодушно решились противоборствовать силе силой, он долго медлил, набирая войска из татар, половцев, хорасских турков, черкесов, ясов, буртанов или жедов кавказских, армян и самых крымских геноевцев. Одни служили ему как подданные, другие как наемники. Наконец, ободрённые многочисленностью своей рати, Мамай призвал на совет всех князей ординских и торжественно объявил им, что идет по древним следам Батыя истребить государство российское. Казним рабов строптивых, сказал он в гневе, да будут пеплом грады их, веся и церкви христианские, обогатимся русским золотом. Желая еще более обнадежить себя в успехе, Мамай вступил в тесный союз с Егайлом Литовским, который условился действовать с ним заодно. К сим двум главным утеснителям и врагам нашего Отечества присоединился внутренний изменник, менее опасный могуществом, но зловреднейший коварством. Олег Рязанский, воспитанный в ненависти к московским князьям, жестокосердый в юности и зрелым умом мужеских лет, наученный лукавству. Испытав в поле превосходную силу Дмитрия, он начал искать его благоволение. Будучи хитр, умен, велеречив, сделался ему другом, советником в общих делах государственных и посредником, как мы видели в гражданских делах великого княжения с Тверским. Думая, что грозное ополчение Мамаева, усиленное Егайловым, должно необходимо сокрушить Россию, страшась быть первой жертвой оного, И надеясь хитрым предательством не только спасти свое княжество, но и распространить его владения падением Московского, Олег вошел в переговоры с маголами и с Литвою через боярина Рязанского Епифана Кореева, заключил с ними союз и тайно условился ждать их в начале сентября месяца на берегах Аки. Мамай обещал ему и Егайлу все будущие завоевания в великом княжении, с тем чтобы они, получив сию награду, были верными данниками ханскими. Дмитрий в исходе лета сведал о походе Мамаевым, и сам Олег, желая скрыть свою измену, дал ему знать, что надо бы наготовиться к войне. «Мамай со всем царством идет в землю Рязанскую против меня и тебя», — писал он к великому князю. «Ягайло так же. Но еще рука наша высока, бодрствуй и мужайся». В обстоятельствах столь важных, решительных, первую мыслью Дмитрия было спешить в храм Богоматери и молить Всевышнего о заступлении. Облегчив сердце излиянием набожных чувств, он разослал гонцов по всем областям великого княжения, чтобы собирать войска и немедленно везти оное в Москву. Повеление его было исполнено с редким усердием. Целые города вооружились в несколько дней. Ратники тысячами стремились отовсюду к столице. Князья Ростовские, Белозерские, Ярославские со своими слугами, бояре Владимирские, Суздальские, Переславские, Костромские. Муромские, Дмитровские, Можайские, Звенигородские, Углицкие, Серпуховские с детьми боярскими или с воинскими дружинами составили полки многочисленные, которые одни за другими вступали в ворота Кремлевские. Стук оружия не умолкал в городе, и народ с умилениям смотрел на бодрых воинов, готовых умереть за отечество и веру. Казалось, что россияне пробудились от глубокого сна. долговременный ужас имени татарского, как бы от действия сверхъестественной силы исчез в их сердце. Они напоминали друг другу славную победу волжскую, исчисляли все бедствия, претерпенные ими от варваров в течение ста пятидесяти лет, и дивились постыдному терпению своих отцов. князья, бояре, граждане, земледельцы были воспламенены равным усердием. Ибо тиранство ханов равно всех угнетало от престола до хижины. Какая война была праведнее сей? Счастлив государь, обнажая меч по движению столь добродетельному и столь единодушному. Народ до времен Калиты и Симеона оглушаемый непрестанными ударами моголов в бедности, в отчаянии не смел и думать о свободе. Отдохнув под умным правлением князей московских, он вспомнил древнюю независимость россиян. И менее страдая от иго и наплеменников, тем более хотел свергнуть оные совершенно. Облегчение цепей не мирит нас с рабством, но усиливает желание прервать оные. Каждый ревновал служить отечеству. Одними чем, другие молитвую и делами христианскими. Между тем, как юноши и мужи блестали оружием на стогнах Москвы, жены и старцы преклоняли колено в святых храмах. Богатые раздавали милостинью. особенно великая княгиня, супруга нежная и чувствительная, а Дмитрий, устроив полки к выступлению, желал с братом Владимиром Андреевичем со всеми князьями и воеводами принять благословение Сергия игумена уединенной троицкой обители уже знаменитой добродетелями своего основателя. Сей святой старец, отвергнув мир, еще любил Россию, ее славу и благоденствие. Литописцы говорят, что он предсказал Деметрию кровопролитие ужасное, но победу. Смерть многих героев православных, но спасение великого князя. Упросил его обедать в монастыре, окропил святую водой всех бывших с ним военачальников и дал ему двух иноков-сподвижники, именем Александра Пересвета и Ослабью, из коих первый был некогда боярином Брянским и витязем мужественным. Сергий вручил им знамения креста на схимах и сказал. Вот оружие нетленное, дослужит、да、оно вам вместо шлемов. Дмитрий выехал из обители с новую и еще сильнейшую надеждую на помощь небесную. В тот час, когда полки с распущенными знаменами уже шли из Кремля в ворота Флоровские, Никольские и Константино-Еленские, будучи провождаемы духовенством с крестами и чудотворными иконами, великий князь молился над прахом своих предместьников, государей московских. в церкви Михаила Архангела, воспоминая их подвиги и добродетели. Он нежно обнял горестную супругу, но удержал слезы, окруженные свидетелями и сказав ей «Бог наш заступник», сел на коня. Одни жены плакали. Народ стремился вслед за воинством, громогласно желая ему победы. Утро было ясное и тихое. Оно казалось счастливым предзнаменованием. В Москве остался воеводую Феодор Андреевич, Блестеть столицу и семейство княжеское.